Внезапно раздалось всхлипывание. Верху нанарах плакал бравый солдат Швейк. Мы тут судари не если будет надо, выдержим до конца войны, хныкал он шмыгая носом. Мы для императора сделаем всё, что будет в нашей силе. Вот если бы нам давали только махорку и сахар, скажите императору, что на меня и на друзей моих он может положиться. И Швейк, плача слез, в нар и направился к графине. Атронты, преднастью этого простого солдата притянутой ему руку, к которой он раняя слёзы приложился. Графиня поблагодарила его кивком, а затем открыла свою сумку и подала ему 10 рублёвку, которую он моментально спрятал в карман и не переставая хныкать, полец назад на Наре. Пример Швейка заразил около 30 барванцев, которые начали хныкать и сморкаться, и около 20 голов сгрудилось вокруг графини, выражая желание поцеловать её руку. Но Графиня закрыла сумку, подождала, пока швеек перестал хныкать, что произошло изумительно быстро, и начала снова. "Солдаты, мы вам принесёт пострафление от вашей жены, дети ваши и camarade. Мы вам привёз мундир, сапог, одеяло, и мы привёз veil leibs gaben. А завтра вам раздать. Есть, солдаты, жалобы или просьбы?" Все взволновались, и сотня ртов начала говорить сразу. Один спрашил, почему не приходит почта, другой хотел знать, какова теперь в Австрии цена на скот, третий спрашил, жив ли его знакомый в каком-то городе. Один, пробившись к графине, взял под козырёк и сказал: "Разрешите узнать, мой брат лежит ещё в Вене, в госпитале". А когда графиня сказала, что она об этом ничего не может знать, он презрительно посмотрел на неё, ухнял, орчал: Сама от Красного креста ничего не знает. На кой же чёрта на сюда приехал, если не знает, джифли мой франтишек. Старушку так засыпали вопросами, что баронесса решила прийти к ней на помощь. Она отняла платок от губ и тоже стала отвечать на вопросы пленных щедро сыпая их улыбками и блеском своих зубов. Как только она начала говорить, гудичек, словно загипнотизированный, слезнар и стал к ней пробираться. Его место занял пескон. Поставив же заде себя свои бутылки и заметив, что все внизу заняты разговорами, он открыл их, насыпал в горсть собранных клопов и стал сдувать их с ладони обеими, дам за воротники. Пусть им кое-что достанется. В войной ведь обязаны вести все, и все слои населения обязаны принимать в ней участие. Ага. А здорово это у меня выходит, говорил он, видя, как клопы залезают в мех. Нужно им добавить, чтобы и на их долю пришлось то, что полагается. Он снова набрал полную горстьвшей, и, вздунув их с интересом, смотрел, как они на лету расправляют ноги, чтобы при падении уцепиться за что-нибудь. Наконец, старая дама открыла свою сумку, вынула пачку с трёхрублёвками и, поднимая их над головой, крикнула: "Будьте здоровы, солдаты! Мы идём дальше к фашистским комрадам. Залдаты, каждому по одной. Знайте, что Австрию вас не забывать". Она раздавала рубли правой рукой. подставляя одновременно для поцелуя на сигарет из ульдаты на хлебы